И пошли покупать шляпку Анне Григорьевне. Собственно, из-за этой ещё не купленной шляпки они ещё в Берлине, кажется, впервые и постояли. Фёдор Михайлович тогда во время прогулки по городу, под только что распустившимися кронами знаменитых берлинских лип, с щедродарях ихю ощущением весенней радости, вдруг заметил Анне Григорьевне, будто её зимняя шляпка совсем не идёт к обстановке. А дождь, в который они попали, и вовсе делает её вид нелепым. Анна Григорьевна впыхнула, успев крикнуть, что ежели ему был стыдно с ней рядом, то лучше и вовсе расстаться, убежала от мужа к неописуемому изумлению важных немецких обывателей, обрадованных неожиданному приключению. Когда она пришла домой, хотя и сообщила, что Фёдор Михайлович недавно заходил и снова ушёл, не сказав куда, и пока бежала, Я особенно теперь, оказавшись одна в квартире, не зная, где муж и что думает о ней, чего только не передумала и не напридумала сама. И разлюбит он её теперь, и правильно сделает, раз она такая дурная и капризная, но если они разойдутся, она ни за что не вернётся в Россию, потому что ей будет стыдно смотреть людям в глаза, то она скажет его друзьям, ведь они поверили в неё. а у неё оказалось такое злое сердце не эту лучше она останется здесь в какой-нибудь неизвестной никому деревушке и станет всю жизнь оплакивать свою ничем не восполнимую потерю потом ей вдруг причудилось что пётр михаилович так оскорбился её выходкой в таком состоянии он на всё способен возьмёт да и бросится в шпрее когда наконец он пришёл Анна Григорьевна так обрадовалась, что бросилась к нему, смеясь и плача с раду, и тут же выложила ему все свои видения. Фёдор Михайлович вместе с ней начал смеяться, заявив, что нужно иметь лишь к ушмало самолюбие, чтобы решиться утонуть в столь ничтожной речонке. Мир был восстановлен, и оба, неизвестно от чего, почувствовали вдруг себя невероятно счастливыми. Зато в Дрездене шляпку купили замечательную из белой итальянской соломы с родами. И отправились в Дрезденскую картинную галерею, о которой муж уже столько рассказывал ей. Долго стоял он, не отводя глаз от Лета Спасителя перед картиной Христод Монеты или динарий Цезаря Тициана, Марий в младенцем Мурильо, Цветая ночь Кореджо, Христов Караччи. Аquotario издаля. Особенно потрясал его воображение Клод Лоррен. В пейзаже с Асисом и Галатеей виделось ему явленное в очию воспоминание о легендарном прошлом человечества, воспоминание вселяющее веру в будущее: так было, так может быть и так будет. Мирно ласкающееся морем закатных лучах, прекрасные свободные люди на берегу. ценаполненность благодатью покоя, чудо слиянности души и природы, называл для себя эту картину золотой век. Но ничего не потрясло его до самого коснования так, как Сикстинская Мадонна Рафаэля. Образ Богоматери с младенцем на руках, словно порядь к и навстречу идущим к ней людям, ошеломил и Анну Григорьевну. Фёдор Михайлович стоял как бы зачарованный, будто перед его внутренним взором разверзлась вдруг бездны, непостижимые оку телесному духовные высоты. смотрел и не мог оторвать взгляда от полного света и скорби, глубоко затоённого страдания Мадонны, матери, прозревшей грядущий и ныне её крестный путь. Вечная мать человеческая с младенцем у груди, противостоящая хаосу и сомнениям,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 Часов в 3 пополудни обычно шли в ресторан Итальянская деревушка, представлявший собой крытую галерею, будто висевшую над самой Эльбой. Заказывали свежеуловленную рыбу и белый рейнвей, то есть и совсем дёшево, 10 грошей за полубутылки. Фёдор Металч, владевший сносно немецким и прекрасно французским, прочитывал все имевшиеся здесь газеты. Анна Григорьевна предпочитала любоваться действительно чудными видами, открывавшимися отсюда дали. Отдохнув чатов до шести дома, шли пешком в великолепный Дрезденский парк с её огромными в английском духе лужайками. Вечерами здесь обычно играла музыка, иногда давали серьёзные концерты из любимых ими Моцарта и Бетховена. К 10, как правило, были уже дома, пили чай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 то главные искушения, грозившие их любви и преданности друг другу, теперь-то уже позади. И хотя их всё ещё нередко принимали не за мужа с женой, но скорее за отца с дочерью, что бывало и сердило, и забавляло Фёдора Михайловича, сам-то он ощущал себя помолодевшим вдруг на всю разницу их лет. Впереди их ждали ещё Швейцария и Италия, а их уже потянуло домой в Россию.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 Но денег от этого не прибавилось. Федор Михайлович, вернувшись в Дрезден, ходил мрачный, подавленный, оживлялся, только разговаривая о рулетке, не давал покоя проигрыш, и не денежный даже, а тот, роковой, обидный, пытался забыть, отделаться от навождения, читал отверженностью Гюго, лавку древности Диккенса, ходили по вечерам с Анной Григорьевной слушать Бетховена и Вагнера,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 Узнав об их нужде, дай бог ему здоровья, милому человеку, одолжил им шестьдесят франков, намекнув при этом, что Федору Михайловичу стоило бы зайти к проживающему здесь Ивану Сергеевичу, поскольку тот полагает, будто Федор Михайлович не идет к нему только от того, что не хочет вспомнить о старом визбаденском шестьдесят седьмого года долге, пятидесяти талерах. Достоевский действительно не хотел видеть Тургенева.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 Работает как волк при его-то здоровье. И все равно весь в долгах. И чем дальше, тем безнадежнее. И вот еще эта постыдная, если разобраться честно, страстишка рулетная. Сначала казалась простительная. Все-таки разрядка для постоянно напряженных нервов. В выигрыш она никогда не верила. Тем более с его неведающим черты безудержим. Но теперь-то она ясно видела.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 Не смолчит ведь такой уж уродился. Иногда Достоевские бродили в окрестностях Бадена, порой доходя до старого замка, а то и до Эренбредштейна, верstacks в 8 от города. Пили здесь молоко или кофе, возвращались при закате солнца, совсем как в дикенсовской лавке древностей, плашетший старик и прелестная девочка. около какого-то старинного готического собора, облитого теплом закатных лучей, и девочка смотрит в стихи в задумчивом созерцании детской души, будто увиденной какой-то загадкой. И солнце для неё как мысль божея, а собор как мысль человеческая. Ничто не любило она так, как эти уединённые прогулки с мужем, внезапные озарения его творческого духа. она даже молилась, чтобы деньки подольше не приходили, чтобы не было больше сумеречного возбуждения руетки, а только тишина и покой этих лесных троп, мирные беседы родных, всё более срастающихся душ. Катков выручил их и на этот раз, уплатив вперёд за будущий роман, какой даже начитанного ничего нет. Зато прочувствовалось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 а хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная. Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу. Всю жизнь за черту переходил. Глаз тотчас же сыграл со мной штуку. Хотели ехать в Париж, но, рассчитав средства, решили отложить поездку до лучших времен и пока отправились в Женеву. По дороге Федор Михайлович уговорил жену на день задержаться в Базеле,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 Велиновский Христос перенёс неимоверные страдания, израненный, иссечённый ударами стражников, в синяках и кровоподтёках, в следах побиения камнями, в садинах от падений под тяжестью креста. Глаза его полуоткрыты, но, и это может быть самое ужасное, в них мёртвая остекленелость. Был бы судорожно застыли, словно выбарвавшимся наполу фразе стоне.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 и страх. От этой картины вера может погибнуть, только и сказал он. Потом уже всё ещё взволнованный и подавленный говорил: Когда осмотришь на этот труп измученного человека, рождается страшный особый вопрос: есть ли такой точно труп? Он непременно должен был быть точно такой. Видели все ученики его,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 возможность их преодоления. При взгляде на эту картину природа мерещится в виде какого-то исполинского неумолимого и немого дверя, или вернее, даже гораздо вернее, хоть и странно думать так, в виде какой-то громадной слепой машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя глухо и бесчувственно, Великое и бесценное существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создавалась-то, может быть, единственна для проявления этого существа. В чем же тогда он, высший смысл законов природы, по которым она с холодным безразличием отправляет даже единственное, неповторимейшее из своих созданий, беззного небытия в твоей тёмной утробе. Или, действительно, высший смысл именно в этой бессмысленности, и страсти духовной и муки совести, полёт мыслей, порыв творческого вдохновения, непоколебимость веры не более чем чудовищная ухмылка над бедным человечеством, пустая игра воображения, чтобы хоть на краткий миг добыть отвлечься от жуткой неминуемости этой последней правды. от этого птеленского поучье ненасытного бога чрева. И пока не пришёл твой черёд идти на доклание, пока не выпал твой номер в этой бешеной круговорот теплого колеса всемирной рулетки, жили человече для своего маленького личного пуда. Всё тебе дозволено, ибо всё только на мгновение, ибо вечно одно только это бездонное невообразимое чрево. Анна Григорьевна дала от минута на минуту сильнейшего припадка у мужа, так он был возбуждён, но к счастью этого не случилось, и они без приключений добрались до Женевы. Подобрали довольно просторную квартиру на углу улицы Вильгельма Телля с видом на Рону и островок Жан-Жак Руссо.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 Достоевского волновало многое, и военные приготовления держав, и страшно развившийся, как он писал в одном из писем к Копалону Майкову, проклятый пролетарский запудный вопрос, и деятельность интернационала или интернационалки, как принято было называть её в русском бедном обиходе, и манифест к крестьянству, принятый на Бадрельском конгрессе. Тут уж не утопии, тут конкретные программы. Ренегат и ничегося не собралось с немало русских эмигрантов, но ни с кем из них он не имел особого желания видеться. Даже с Герценом почему-то не хотелось. Узнав однако, что здесь проживает сейчас и Николай Платон Чагарёв, пошёл к нему. Они едва были знакомы, но Достоевский любил его поэтический талант и особенно запавшие в душу строчки: "Я в старой Библии гадал и только жаждал и мечтал" то повышла мне по воле рока и жизнь и скорбь и смерть пророка. Огарёв тоже стал заходить к Достоевским, но, к сожалению, их встречи неожиданно прервались. Он страдал то же, что и Фёдор Михайлович эпилепсией, и однажды от врача на свою загородную виллу неудачно упал во время припадка в придорожную канаву и сломал ногу. Пролежал один до утра, схватил тяжёлую простуду. И друзья отправили его лечиться в Италию. Были до ставки и на заседаниях конгресс. Не из одного любопытства. Первы Фёдор Михайлович видел в очью многих их кумиров своей юности. Что теперь родни скажут они нового, к чему призовут мир? Он ждал их речей, и кричей, волнуясь и тревожись. Они представляли для него последнее слово современного социализма. дритой направление революционной мысли. Нет, сегодня он уже не пошёл бы на каторгу ради притворения в жизнь убеждений западных, да и своих российских социалистов. Но вовсе не от того, что сломился и примирился. Нет. Ему и сегодня дороги увлечения его юность. Он никогда не сожалел о них, но он больше в них не верил. Не верил потому, что был глубоко убеждён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 Необходимо разрушение тогого примата государственности, разрушение путём кровавых бунтов, на которые необходимо поднимать весь преступный низ и каторжный деклатированный денационализированный мир. Другого пути нет и не может быть. Всё позволено во имя разрушения старого мира. Как известно вожди революционного пролетариата Маркс и Энгельс отказались от участия в этом по существу ливацько-анархическом по содержанию, не имевшем ничего общего с теорией марксизма конгрессе и неодножды решительно заявляли о своём принципиальном неприятии его лозунгов и основных положений